Нет, конечно, Катю можно было понять. Она увидела фотографию, на которой был запечатлен ее потерявшийся муж. Точнее, только кусочек мужа. Правый глаз, загорелая щека и слегка оттопыренное ухо. Но это, несомненно, были глаз, щека и ухо Валентина Петровича. Катя узнала бы их среди сотен и тысяч посторонних щек и ушей. «Ты с ума сошла!» — прошепела Ирина. «Нас найдут!» «Но ведь это же валик!» — всхлипнула Катя. «Это же мой дорогой валик!» Из коридора уже доносился топот бегущих к ним людей. «Вот», — вздохнула Ирина, — «что теперь делось? Говорила я тебе, веди себя тихо». «Но ведь это валик», — повторяла Катерина, одно и то же, как испорченный проигрыватель. «Сейчас-то хоть помолчи, горе мое». Ирина посветила вокруг фонариком и увидела дверцу у стенного шкафа. Торопливо распахнув ее, она оттолкнула Катю в бок. «Полезай туда». «Да что ты!» — оскорбилась подруга. — Это-то нарочно, чтобы меня унизить? Знаешь ведь, что я туда не помещусь. — Поместишься, — отрезала Ирина, — на нарах еще теснее. Не хочешь загреметь на нары? — Не хочу, — честно призналась Катя. — Тогда полезай сюда. Как хочешь втискивайся, мало этого, мы сюда должны поместиться вдвоем, потому что я тоже не хочу на нары. Катя жалобно застонала, но послушно полезла в шкаф. Ирина втиснулась следом и плотно закрыла дверцу. Подруги затихли. Из коридора доносились шаги в взволнованных голосах охранников. "Кажется, отсюда кричали", говорил один, тот, что повыше темпом. "Из этого офиса". "Ну, говорил же я тебе", отозвался второй более низкий хриплаватый. "Говорил, что нужно сразу начальство вызывать. Вот теперь обречём неприятностей по полной программе". "Да погоди ты каркать, может ещё ничего не случилось". "Ага, ничего не случилось". "А кто ж по-твоему кричал? Привидение?" Вот увидишь, кого-то здесь точно убили. Так страшно, только перед смертью человек кричать может. — Да хватит меня пугать. Лучше дверь открывай. Где у тебя ключи-то?» В дверях повернулся ключ, и охранники вошли в офис Аргамака. Щелкнул выключатель, и сквозь щель в двери стенного шкафа проник яркий неоновый свет. — Ох, ничего себе! — воскликнул один из охранников. — Кто-то здесь похозяйничал, все вверх дном перевернул. — Я тебе говорил, — проворчал второй. — Надо было начальство вызывать. Это да что-то заладил. Идём дальше. Они ещё, наверное, здесь. Ты иди вперёд, предложил более осторожный. А я тебя прикрою. Они наверняка вооружены. Отчётливо щёлкнул предохранитель пистолета. Катя вздрогнула и хотела испуганно заверещать, но предусмотрительная Ирина успела зажать ей рот ладонью. Шаги охранников удалились из приёмной. Теперь надо убирать, прошептала Ирина, пока выход свободен. Я боюсь, писком Катя А могу помочь, хочешь? Катя молчике внула. Тогда делай, что я говорю. Бояться будешь дома. Кстати, я тебе с удовольствием помогу, что может быть приятнее, чем бояться на мягком диване, укрывшись ногами шерстяным пледом, с чашечкой чая в руках, мечтательно добавила Катя. Ирина распахнула дверцу нового шкафа, выскочила наружу и вытянула за руку подругу, как пробку из горлышка бутылки. В приёмной никого не было, голоса охранников доносились из-за полузакрытой двери офиса. Ирина вылетела в коридор, волоча за собой Катю, как маленький шустрый буксир тащит в кильватере грузную баржу. В коридоре, освещённом неярким дежурным светом, было тихо и безлюдно. Ирина понеслась к лестнице, Катя, топающая, как небольшое стадо перепуганных слонов, старалась не отставать. Когда до лестницы оставалось всего несколько метров, впереди послышались тяжёлые шаги. Кто-то явно поднимался по лестнице навстречу подругам. Ирина, не дожидаясь встречи с неизвестным, дёрнула маленькую дверку, мимо которой в этот момент пробегала. На счастье, дверка легко распахнулась. За ней оказалась кладовка, в которой здешняя уборщица держала вёдра, швабры и прочие нехитрые инструменты. Ирина нырнула в чулан, втащила за собой Катю и едва успела захлопнуть дверь. Спугнувший их человек прошел мимо чулана и остановился. С другой стороны приближались торопливые шаги. Наверняка это были те самые охранники, что чуть не застукали под рук на месте преступления. — Что у вас стряслось? — прогремел совсем близко недовольный начальственный голос. Проникновение, Глеб Глебович, заискивающим тоном сообщил один из охранников. Неизвестные проникли в офис фирмы Аргомак. Вечно у вас происшествие. Даже по голосу было ясно, как начальник сурово нахмурился. И какой ущерб, что пропало? Сходу трудно сказать, Глеб Глебович, продолжал оправдываться охранник. На первый взгляд, только в приёмной беспорядок. Может, обычное хулиганство, знаете, подростки. Подростки в охраняемом бизнес-центре. Начальник продолжал со вкусом распекать своих провенившихся подчинённых. Катя, которой надоело сидеть скорчившись и без дела, вытащила из драгоценной обрывки фотографии, поднесла их к свету, проникшему через щель, и принялась рассматривать. Валик", "Валик", прошептала она, мечтательно уставившись на очередной фрагмент своего мужа. "Тише ты", одёрнула её Ирина, вдруг её осенило. "Слушай, а попробуй сложить вместе эти кусочки". Катя охотно послушалась. Ирина посмотрела на сложный обрывки и прошептала: "Слушай, а решётки-то здесь нет? А вот же решётка". Катя откнула толстым пальцем в другой кусочек фотографии. "Да, здесь есть решётка, но нет валика". "А на этом обрывке есть валик, но нет решётки. Почему ты клонишь?" Катя от волнения немного повысила голос. "Цс". Ирина прижала палец к губам и продолжила едва слышным шёпотом: Я кляну к тому, что это вот монтаж. Что? Катя подскочила. Да тихо ты. Дома при нормальном освещении сложим все кусочки и внимательно рассмотрим. Тогда можно будет что-то сказать. Но сначала нам нужно добраться до дома, горестно вздохнула Екатерина. Вот именно. Разговор в коридоре перешёл в заключительную стадию, и шаги двинулись в сторону. Видимо, начальник захотел лично обозреть причинённый офису Аргамакова урон. Дождавшись, пока шаги стихли, Ирина выскочила в коридор и бросилась к лестнице. На этот раз Катю не пришлось тащить, она мчалась за подругой изо всех сил. Выбежав в холл, Ирина огляделась и припустила к двери. Когда до свободы оставалось всего несколько метров, на лестницу вылетел русый мужчина в форменном пятнистом комбинезоне. «Вот они!» — завопил он и огромными скачками понёсся вниз по лестнице, оглушительно топая тяжёлыми подковными ботинками. «Держи их, уйдут!» Из-за двери в дальнем конце холла выскочил ещё один охранник и бросился на перерез. Ирина оттолкнула в его сторону деревянную катку с пальмой и рванула на себя дверь. За спиной раздалось цветистое ругательство ушибленного пальмой охранника. К счастью, дверь не была заперта, и подруги выскочили на улицу. Свежий ночной воздух придал им новых сил, и они побежали по улице в сторону оживленной магистрали. Сзади грохнула дверь, и послышали шаги бегущих людей. Ирина не оглядывалась, чтобы не расстраиваться и не сбиваться с шага, но она понимала, что скоро их догонят. Во всяком случае, Катька с ее избыточным весом не сможет долго бежать в таком темпе, а сама Ирина ни за что не бросит подругу. «Стой, стрелять буду!» — раздался за спиной хриплый окрик. Они пропали. Всхлипнула Катя. Да не будь там стрелять, успокоила её Ирина. Не тот случай. Главное, не сдавайся. Она немного убавила шаг, чувствуя, что Катя начинает задыхаться. Шаги преследователей раздавались всё ближе. Стало уже слышно их тяжёлое дыхание. Ирина поняла, что через пару минут их догонят. И вдруг рядом с подругами притормозила машина. Дверь с их стороны приоткрылась, и смутно знакомый мужской голос выкрикнул: "Садитесь быстро!" Размышлясь было некогда, преследователи, можно сказать, дышали в затылок. Ирина втолкнула Катю на заднее сиденье и впрыгнула следом. Даже не успев закрыть дверь, водитель вдавил в пол педаль газа и взмолился: "Старушка, не подводи". Мотор надсадно взревел, и машина рванула вперёд по тёмной улице. Ирина захлопнула дверь, перевела дыхание и только тогда смогла разглядеть машину и их неожиданного спасителя. Автомобиль оказался старой обшарпанной шестёркой, видавшей виды и несомненно знавшей лучшие времена. А водитель был никем иным, как бывшим мужем Катерины, Шуриком Ковровым. Вспомнив, как хамски он обошёлся с Катькой при разводе, Ирина надулась. С другой стороны, сейчас он спас их от преследования. Да, ситуация неоднозначная. "Здравствуйте, Александр", проговорила Ирина сдержанно. "Как ты здесь оказался?" Могу вам точно такой же вопрос задать. Ковров покосился на пассажирок. Что это вы здесь делали в такое позднее время? И от кого так резву удержали? А, Шорик, это ты, изумлённо воскликнула Катерина, только сейчас разглядевшая бывшего мужа. Как хорошо, что мы тебя встретили, а то нас уже почти поймали. Ирина толкнула подругу локтем. А что я такого сказала? протянула Катя, удивлённо округлив глаза и хлопая бельё своими ресницами. Ирина оглянулась назад и малость успокоилась. Никто не собирался их преследовать. Катерина перехватила её взгляд и счастливо зажмурилась. "О, господи, как же я испугалась. Просто чудо, что ты, Шурик, появился". "Ну вот именно. Что ты делал здесь среди ночи?" ставила Ирина. "Случайно проезжал мимо", усмехнулся Шурик. "Друг вижу две симпатичные дамы, убегают от преследователей, решил помочь. Только благодарности от вас что-то не слышу". Разумеется, Шурик не собирался рассказывать подругам, что его появлению здесь предшествовал очень-очень очень неприятный разговор с севы шрамом, страшным уголовником с золотыми зубами и жутким порезом на лице. Шурик не мог сказать ему ничего конкретного. Он не только не завёл роман с бывшей женой Катей Дроновой, но и понятия не имел, где она может находиться. В ответ на его жалкий лепет о том, что Катерину разыскивают люди из фирмы Аргамак, Сева разразился ругательствами и пообещал в ближайшее время оторвать Шурику кое-какие части тела, без которых мужчине никак не обойтись. Впрочем, безжалостная Антонина-сфинкс утверждала, что они ему и так без надобности, но слова этой стервы не следовало принимать всерьез. Шурик приуныл, но бояться Севу Шрама больше не стал. Больше некуда. Наконец, он даже слегка успокоился и поехал домой. И совершенно случайно путь его пролегал мимо бизнес-центра Мелодия, где находился офис этого самого Аргамака. "Дорогой, умилилась Катя, мы так тебе благодарны". Она пристала с места и поцеловала бывшего мужа в затылок. "Ой, у тебя плешка намечается", засмеялась Катя. Машина подпрыгнула, выехав в выбоину на дороге, и Катька с визгом шлёпнулась на сиденье. Ты не представляешь, что с нами случилось. Начала она, хотя Ирина предупреждающая, тронула её за рукав. Катька сделала вид, что не заметила и продолжала. Нас чуть не схватили, злые дяденьки из охраны фирмы Аргамак. А что ж вы там делали в такое позднее время? С неподдельным интересом спросил Шурик. А мы пытались спасти моего мужа Валика, отрепортировала Катя. Ох, Шурик, я такая счастливая. Валик в опасности. Это был монтаж, понимаешь? Она рассмеялась. Ну, то есть они нарочно сделали такую вещь, как будто Валек сидит в клетке. А на самом деле Ирина уже не дёргала Катю за рукав. Она со всей силы пинала её ногой. А на самом деле, спросил Шурик, и в голосе его Ирине послышалось несвойственное моменту напряжение. На самом деле, единственная нормальная реакция на Катькины сумбурные объяснения это рассмеяться и незаметно покрутить пальцем у виска. Шурик же что-то внимательно её слушает и пытается разобраться. Ирка, ты что мне всё время пихаешь? громко возмутилась Катерина. Человек нам помог, он имеет право знать, в чём дело. Ирина подумала, что Катька и сама-то толком не знает, в чём здесь дело, но не нашла, что сказать. Катерины же преобдрилась и начала вываливать всю распиравшую её информацию. Тем более, как она говорила, Шурик и так уже почти в курсе, ведь он был на злополучной выставке, и он Катерине не чужой, всё же бывший муж. Через 10 минут Шурик знал всё об удивительных камнях, которые Катя нашла в сундуке своего мужа Валика. А в сказочном, совершенно невероятном аташе далёкой африканской страны Кот-де-Лион, а жрицы, которая много лет назад передала ему уже Валику освящённые камни, и о злых соперников из клана Ндугу, которые тоже хотят заполучить священные камни, чтобы захватить всю власть в той далёкой стране. В этом месте Ирина не выдержала и ущипнула Катьку за попу. Она не пожалела сил, так что Катька вскрикнула и ненадолго замолчала. «А куда мы едем?» — встрепенулась Ирина. «Нам нужно на проспект Луначарского. Давно пора сворачивать». «Там объезд», — не оборачиваясь, сказал Шурик. «Дорожное покрытие меняют». «Нет там никакого объезда», — подумала Ирина. «Позавчера только на маршрутке. Там ехала». «Ну, что вчера как раз начали работы, что-то продолжило беспокоить ее, не давало расслабиться. То есть, конечно, она злилась на дуреху Катьку. Это надо же так язык распустить. Шурик, видите ли, непосторонний человек. Забыла уже, как этот непосторонний Шурик ее обобрал при разводе и в коммуналку запихнул, а хламонка несчастная?» «Никогда не надо опускать руки», — радостно думал в это время Шурик. «Никогда не нужно преждевременно отчаиваться». А вот ведь казалось уже, что всё плохо, и Золотозубый Сева совсем скоро может исполнить все свои угрозы. И вдруг совершенно неожиданно боги посылают ему Катерину. Теперь Шурику нужно только доставить её прямиком к Севеш Раму. Отпускать Катьку никак нельзя. За ней охотятся какие-то посторонние люди, африканцы ещё вмешались. Может, и поджирает, конечно, бывшая жена, хотя он за ней раньше такого не замечал. Ного рисковать он больше не станет, иначе снова Катька пропадёт. И поминай, как звали. А ему, собственно, с здоровьем и с свободой и рисковать неохота, пускай уж Сева сам с ней разбирается. И вот, понимаешь, Шурик, заливалась Екатерина Ёрзая на заднем сиденье, потому что Ирена Щипок был сделан от всей души. Когда я увидела, что Валя сидит в клетке, худой до ужаса и такой несчастный, я просто чуть с ума не сошла от страха. Да тебе сходить-то не ща. Сердито подумала Ирина. Я оказалась, что эти гады просто смонтировали фотографию, чтобы меня испугать, чтобы я сказала им, где камни. А ты знаешь, где они? внезапно спросил Шурик. Ирина перехватила его взгляд в зеркале и встревожилась. Нет, тревожилась она уже давно, теперь она уже всерьёз испугалась. Они ехали где-то в совершенно незнакомом месте. Ирина отвлеклась на Катькину болтовню и давно перестала следить за дорогой. Улица была пустынной, редко опадались встречные машины, а пешеходов вообще не было. "Ты куда нас завёз?" закричала Ирина. "Сейчас приедем, всё будет в порядке", невнятно пробормотал Шурик и увеличил скорость. Даже до Каски что-то дошло, и она испуганно притихла. Ирина попыталась была открыть дверцу, но замок оказался заблокирован. Она поискала, чем бы стукнуть этого паразита за рулём, но ничего не попадалось под руку. А у неё самой не было даже сумочки, потому что, собираясь на опасное дело в фирму Аргаммак, они с Катькой говорили: "Не брать ничего лишнего, чтобы в сумматоще ничего там не потерять". И вот, когда Ирина, отчаявшись, уже собиралась наброситься сзади на Шурика и начать душить, чтобы он нажал на тормоз, машина вдруг встала. Само по себе. Мотор многострадальной шестёрки заглох. А что такое? Шурик чертыхнулся, попытался снова завести мотор, пробормотал что-то насчёт свечей и вышел из машины, чтобы открыть капот. А вылезай, процадила Ирина и толкнула Катю в многострадальный бок. А куда мы пойдём? захныкала Катька. Ночь на дворе, да ещё тут так страшно. Но Ирина уже выбралась из машины и протянула ей руку. Куда же вы? Шурик кинулся наперерез. «Сейчас поедем, или я приятелю позвоню. Он здесь рядом, мигом вас заберет». После этих слов Ирина по-настоящему испугалась, рванула Катю за руку и сделала несколько шагов в сторону. «Да стойте же!» — кричал Шурик и схватил Катю за другую руку. «Отпусти, мне больно!» — заверещала бывшая жена. «Оно отваля от нее, козел!» — заорала Ирина и схватила валявшийся на дороге камень. «А то сейчас как тресну!» С этими словами она изо всех сил понула его под коленку, а Катерина, опомнившись, укусила бывшего муженька в руку. Шурик охнул. Укус попал на старую рану. Вчера его в это же место укусила Антонина. «Все бабы стервы, это уж точно». Воспользовавшись его замешательством, подруги орванули в сторону. На бегу страшно зла Ирина метнула камень в Шурика, но попала не в него, а в стекло несчастной «шестерки». Абидалага опустил им вслед замысловатое ругательство, но преследовать не пытался. Вместо этого он достал мобильный и позвонил по номеру, который дал ему Сева Шрам. Собственно, ехал в эти края он не просто так. Шурик вёз обеих баб в ангар у станции Удельная. Там у Сева было место, чтобы спокойно допросить кого угодно. Очень удобно, не нужно ехать через город, где гаишники чуть ли не на каждом углу стоят и проверить могут. Об этом Шурик старался не думать. В конце концов, своя шкура дороже. Ничего, сейчас Севина ребята их перехватит. Ирина неслась так, как будто её преследовал голодный тигр. Катерина не отставала, и Ирина предпочитала не думать, чего ей это стоило. Но долго Катька не выдержит, ясное дело. К счастью, на пути им попался раздолбанный жигуль. Водитель остановился, не дожидаясь, когда Ирина поднимет руку. «Что-то вы, девочки, не в том месте гуляете!» сказал человек за рулём, высунувшись из окна. "Езжай быстрее", крикнула Ирина, втягивая в машину Катю. "А где это мы?" пропыхтела та. "Ты уж лучше молчи", зашептала Ирина. "Я с тобой дома поговорю, болда несчастная. Ты хоть понимаешь, что если бы у твоего Шурика не встала его развалюха, мы бы сейчас..." "Да что такого? Что бы он нам сделал вдвоим-то?" слабо возражала Катя. "Подозрительно он вёл себя, вот что", отрубила Ирина. "И вообще он очень скользкий тип". а ты язык распустила, все вывалила, и о камнях, и о валике своем. А ведь это не твоя тайна насчет камней. Ведь сама говорила, что Люсьен просил тебя молчать. — Ой, — пискнула Катя, — а я так обрадовалась, что валик на свободе, что все остальное из головы вылетело. Хорошо, хоть Жанку ему не заложила, — и профессора Померанцева, — ворчала Ирина. — Водитель домчал их до дома очень быстро. Через семь минут к оставленной на дороге шестерке подъехал джип. Сева Шрам был так озабочен, что по звонку Шурика приехал сам. «Ну?» — коротко спросил он. «А вы бы еще дольше ехали!» — возмутился Шурик, от страха он стал наглым. «Двуху бабу держать не мог? Думал, вы их перехватите. Моя колымага встала вот не ко времени». «Встала, говоришь?» — зловеще спросил Сева. «Ну вот и не волнуйся, больше тебе ездить на ней все равно не придется». Ой, стойте, завопила Шурик. Я знаю, где она сейчас. У подруги живёт, тут недалеко. Адрес записывайте. Александра Матросова толкнула тяжёлую дверь, и на неё сразу же, как снежная лавина на одинокого лыжника, обрушилась волна звука, света и запаха. Из многочисленных динамиков нёсся то ли рок, то ли рэп. Матросова не слишком разбиралась в этих стилях. Лучи цветных прожекторов метались по залу, выхватывая из полутьмы лица танцующих. То безжизненные и опустошённые, то наоборот, неестественно оживлённые. Нос щипали запахи разгорячённых тел и дешёвых пряных духов. Александра двинулась между рядами танцующих в дальний конец зала к стойке бара, за которой колдовал смогулый мужчина в ослепительно белой рубашке и чёрной зачётой маленькой пежонской бородке. Неожиданной толпы выдвинулась руслая широкаплечая блондинка с падающие на глаза сожжённые перекисью мелко завитой чёлкой, поправляя на ходу упорную ползающую к поясу мини-юбку, блондинка заступила Александре дорогу и процедила сквозь зубы: "Но, ну, и куда мы так торопимся? На твои похороны", ответила Александра и сделала попытку обойти блондинку. Однако та, сдув завесившую глаза челку, шагнула в сторону, снова оказавшись на пути матросовой, и прошипела. «Я тебя научу вежливо разговаривать. Ты тут первый раз?» «И заруби на своем прыщавом носу. Здесь и без тебя тесно. Тут приличные девочки работают, и шалалы вроде тебя никому не нужны». «Вежливо разговаривать со старшими?» Издевательски протянула матросова. «Ой, простите, тетенька, я вас сперва не разглядела. А тут что, всем пенсионеркам скидка?» Да я тебя сейчас по полу затру, взвизгнула девица и бросилась на Александра Ростопырёва в длинные малиновые ногти. Матросова, которая аккуратно посещала занятия по физической подготовке, ловко уклонилась, отступила в сторону и молниеносно подсекла ногу блондинке в громоздкой туфле, загнутым кверху длинным носком. Та удивлённо охнула и свалилась лицом вниз на краю танцплощадки. Танцующие расступились, образовав кружок, в середине которого остались две девушки, и заинтересованно наблюдали за происходящим. Должно быть, такие сцены не были здесь редкостью. Александра хотела продолжить движение к бару, но блондинка вскочила и с визгом бросилась на неё. "А нет, но ты мне определённо надоела", вздохнула Матросова и резко выбросила ногу в носком туфле, нацелившись в колено соперницы. Та замерла, как будто налетев на каменную стену, и со стоном осела на пол. На лицо сквозь толстый слой косметики проступила мертвенная бледность. Окружающие аплодировали, Александра раскланялась, как цирковой фокусник после удачного трюка, и снова двинулась вперёд. Но рядом с ней возник поджарый парень в чёрной водолазке и прошептал прямо в ухо: "Ты что тут устраиваешь? Нам скандалы не нужны. Алюка здесь постоянно работает, и все девочки только через неё устраиваются. А ну выметайся отсюда немедленно". Молодой человек Александра округлила глаза. Вы меня с кем-то спутали. Я тут по делу и ненадолго. А мне бы только с Котей поговорить. Всё нормально, Стасик, послышался рядом негромкий голос. Девушка ко мне, у нас разговор. Парень в водолазке поднял руки, как бы показывая, что устраняется, и бесшумно растворился в толпе. На его месте оказался тот самый бармен, который мыла пробиралась через зал Александра. Ослепительно белая рубашка, чёрная запятай бородки. Только лицо уже не казалось таким бодрым и загорелым, оно заметно побледнело и осунулось от испуга. "Александр Иванна", прошептал бармен. "Зачем же вы сюда? Это же очень опасно. А мы же с вами договаривались, если вам что нужно, звоните, как всегда, на мобильный. И встретились бы в условном месте, поговорили бы, как обычно". А то не дай бог меня с вами кто-нибудь из братвы срисует. Мне ж тогда кранты, сами знаете, по лезвию хожу. Сам виноват, в угол ответила матросова. Кто школьникам наркоту толкал? Ты на меня молиться должен. Я тебя из-под такого обвинения вытащила, сколько тебе светило. Да, мелкую рыбёшку вроде меня вытащили, чтобы акулу поймать. А Котя, я к тебе пришла не дискуссию на моральные темы разводить, а не ток-шоу на тему молодёжь и наркомания. Или должна ли секретарша спать со своим начальником? Ты мне срочно нужен. Точнее, не ты. Тебя бы я предпочла никогда не видеть. А нужна мне кое-какая информация. Причем очень срочно. Так что некогда в испорченный телефон играть. Ага, а на меня вам наплевать? Что Котю, может, из-за вашей информации зарежут? Это вам все равно?» «Тонко подмечено», — усмехнулась Матросова. «Мне на уродов, которые детей дурью травят, глубоко наплевать». Да эти дети мне 100 очков вперёд дадут, повысил голос бармен, но тут же спохватился и перешёл на шёпот. Александра Ивановна, я вас очень прошу. Расскажешь, что мне нужно, сразу уйду, и ты меня больше не увидишь. Будешь юлить? Тебе же хуже. Хм, спрашивайте, только скорее, проговорил Котя с тяжёлым вздохом. Что ты знаешь про севу шрама и камешки? в полуголосе спросила Александра, не сводя глаз с лица своего собеседника. Потому как он сразу отшатнулся и как забегали его глаза, она поняла, что попала в яблочко. Э, какие камешки? Я ничего не знаю мне про какие камешки. А ш rank нам вообще давно не заходил. Какие такие камешки? Мне нужна информация про сего камешки и американца. Жёстко проговорила Матросова и усмехнулась. А если ничего не знаешь, тебе же хуже. Я пущу слушок среди вашей братвы, а то вам поче и на водке костыль на зону загремел. Как ты думаешь, сколько ты после этого проживёшь? Проговорив это, она повернулась и сделала вид, что собирается уходить. "Александра Ивановна, жалоба на вас", воскликнул бармен, схватив её за плечо. "Ну, стойте, я всё расскажу". "Так ты же ничего не знаешь", отозвалась матроссовая с наигранным безразличием. "Сам только что сказал". "Вот вы же сволочь", с глубоким чувством выдохнул бармен. "Кто бы говорил?" усмехнулась Матросова одними губами. Это улыбке она научилась у таинственного Орлова из загадочной организации. Так что, продолжила она, будем посреди зала беседовать, хотя, конечно, здесь так шумно, что нас никто не подслушает. Барман провёл Матросову в маленькую комнату за стойкой. Гореснов вздохнул и начал: Был здесь шрам несколько раз с каким-то мужиком, не нашим, встречался, скорее всего, с американцем. Я постарался прислушаться, зная ведь, что вам такая информация может пригодиться. Да, так и тебе и поверила, усмехнулась Александра. У тебя это просто в крови, что-то подслушивать, что-то подглядывать. Это уж как вам будет угодно, обиделся Коти. Короче, что сумел подслушать? Ну, правда, про какие-то камни они говорили, зашептал барман. Американец Шраму за них огромные деньги обещал. Очень видать, они ему нужны. Сегодня они снова должны здесь встретиться. Сегодня, ахнула Александра. А во сколько? На 10 договаривались, протянул мужчина. Только если Шрам вас здесь увидит, мне можно гроб заказывать. А вот ты постарайся, чтобы не увидел. Матросова сделала небольшую паузу и добавила: "И ещё, так сделай, чтобы я их разговор услышала. Хмм, как это? Глаза бармена забегали. Очень просто. Что ты думаешь, я не понимаю, как ты здесь устроился?" Как это ты их разговор про камешки подслушал? У тебя явно под столом микрофон стоит. Так вот, сегодня это радио ты не будешь слушать, а я. Александра Ивановна, воскрикнула котя. Честное благородное слово. А вот этого не надо, оборвала его Матросова, поморщившись. А, чёрт с вами. Бармен махнул рукой. Только вам придётся под стойкой у меня сидеть. У меня туда наушник выведен. Посижу? охотно согласилась Александра.